Драконы Кахаи В качестве пролога Я с удовольствием вытянулся на кровати, чувствуя, как дети жмутся ко мне с обеих сторон. Ник к правому боку, Захар к левому. Обняв обоих, я поправил одеяло, укутывая мальчишек. «Пап, ты расскажешь нам сказку?» Мне слышно горячее дыхание сыновей. Я ощущаю их нетерпение. Расскажу. Про кого вам сегодня поведать? Я сделал вид, что глубоко задумался. Пожалуй, это будет история про отважного рыцаря, влюбленного в настоящую принцессу и трех фей, что помогут ему завоевать руку красавицы. А чтобы завоевать сердце принцессы, надо немного много ни мало победить огромного и ужасного дракона.